Глава 13. Дул сильный муссон, и когда Фентон вышел из-под прикрытия острова, они увидели, что поднялась большая волна. Доктор никогда не плавал на парусных судах, и для его непривычных глаз море выглядело грозно. Капитан велел приноитовать стоящую на корме бочку с пресной водой. Волны, увенчанные белыми гребешками, казались огромными. На таком судёнышке палуба была чуть не вровень с водой. Время от времени большой вал ударялся оборт и палубу окатывало пенными брызгами. Парусник шел мимо островов, и всякий раз, как показывался очередной остров, доктор спрашивал себя, сможет ли он до него доплыть, если они перевернутся. Доктор Сондерс нервничал. Это раздражало его. Он знал, что волноваться нет никаких оснований. Два матроса сидели на крышке люка, связывая концы веревок, чтобы сделать леску, и погруженные в свое занятие даже не глядели на море. Вода была мутная, кругом торчали рифы. Шкипер велел одному из матросов залезть на легорь и глядеть вперед. Тот предупреждал капитана о рифах движением то одной, то другой руки. Светило солнце, море было ярко-синим, но высоко над ними неслись, не замедляя бегая белые облака. Доктор попытался читать, но ему приходилось беспрестанно вертываться от брызг. Вот раздался глухой скрип, и доктор вцепился в планшир. Они налетели на риф перескочили через него и снова очутились на глубине. Никол обругал вперед смотрящего за невнимательность, ударились о другой риф и снова сошли с него. «Пора уносить отсюда ноги», — сказал шкипер. Он изменил курс и направил парусник в открытое море. Судёнушка тяжело переваливалась с борта на борт, всякий раз выпрямляясь резким рывком. Доктор Сондерс насквозь промок. «Почему вы не спуститесь в каюту?» — крикнул ему шкипер. «Предпочитаю быть на палубе». Опасности никакой, может стать еще хуже? Не удивлюсь. Похоже, что ветер крепчает. Взглянув на корму, доктор увидел, как прямо на них идет огромный вал, и подумал, что они не успеют подняться, прежде чем на них обрушится следующая волна, но суденушка с поистине человеческой ловкостью избежала ее и торжествующе понеслось вперед. Доктору стало не по себе. К нему подошел Фред Блейк. Великолепно, правда? При таком ветерке сразу на душе становится весело. Его кудрявые волосы разметались под ветром, глаза сияли. Он наслаждался. Доктор пожал плечами и ничего не ответил. Он глядел накативший на них огромный вал с неровным гребнем, словно тот был обязан своим возникновением не бездушным природным силам, а чему то злому умыслу. Вал подходил все ближе и ближе. Казалось, еще миг, и он погребет их под собой. Гибель была неизбежна. Утлая суденушка просто не могла выдержать эту чудовищную водяную лавину. «Осторожнее!» — крикнул Шкипер. Он направил Люгер носом прямо на перерез волне. Доктор Сондерс инстинктивно вцепился в мачту. Удар, и на них обрушилась стена воды. Палубу затопила. «Ну и чудище!» — воскликнул Фред. «Я давно хотел искупаться!» — сказал Шкипер. Они рассмеялись, а доктора мутило от страха. Но что ему стоило задержаться на такане и подождать парохода? Как глупо было рисковать жизнью ради каких-то двух трех недель, Подумаешь, скука. Он клялся себе, что если на этот раз ему удастся остаться в живых, он никогда больше не совершит такого дурацкого поступка. Читать он больше и не пытался. Книга насквозь промокла, очки все время заливала водой. Он не сводил глаз с набегающих волн. Острова чуть виднелись в отдалении. Нравится, Док! прокричал Шкипер. Люгер плясал на воде, как пробка. Доктор Сондерс вымученно улыбнулся. Люблю проветриться! Что может быть лучше? добавил Шкипер. Доктор еще не видел его в таком хорошем настроении. Откуда только и прыть взялась. Казалось, он наслаждался собственной сноровкой. Он был буквально, а не фигурально, в своей стихии. Страх? Страх был неведом этому вульгарному, бесчестному, и заворотливому человеку. Он не знал, что это такое. В Капитане не было и крохи и порядочности, он представления не имел, что такое внутреннее достоинство и духовная красота, достаточно было пообщаться с ним в течение суток, чтобы понять, что к любой цели он всегда выберет окольный путь. В этой низкой и подлой душонке главенствовало одно желание — перехитрить, обойти своих ближних, взять над ними верх. Им владело даже не зло, в котором есть свое, опусти мрачное величие, а злокозненность плута, которого хлебом не корми, а дай кого-нибудь обжурить. И вместе с тем, здесь, на этом крохотном суденышке, затерянном среди яростных волн, где случись несчастье никто не придет тебе на помощь, он был спокоен, уверен в себе и в том, что может справиться со своим делом, горд и счастлив. Ему доставляло удовольствие власть над люгером, которым он управлял с таким мастерством. Парусник был в его руках, словно конь в руках опытного наездника, знающего все его привычки, и уловки, все фокусы и скрытые возможности». Капитан смотрел на волны с улыбкой фитр в фитрых глазах и удовлетворенно кивал, когда они с грохотом катились мимо. Доктору начало понемногу казаться, что они были для капитана чуть ли не живыми существами, которых тоже так приятно обмануть. Доктор Сондерс вздрагивал от ужаса, глядя на настигающие их валы. Цепляясь за мачту, он откидывался всем телом в сторону, противоположную морю, когда люгер кренился бортом к воде, а затем, словно все зависело от его веса откидывался назад, когда борт шел вверх. Он знал, что бледен чувствовал, как застыло в гримасе его лицо. Удастся ли им попасть в шлюпку, если люгер пойдет ко дну? Пусть и удастся это мало что им даст. Они были в сотни миль от населенных мест и оживленных морских дорог. Если с ними что-нибудь случится, чем быстрее пойдешь к дну, тем лучше». Доктор не смерти боялся. Он боялся умирания и теперь старался представить, насколько неприятно будет глотать солёную воду, задыхаться и, вопреки собственной воле, отчаянно сражаться за жизнь. По палубе, качаясь из стороны в сторону, прошел кок, принес им обед. Вода залила трюм, и ему не удалось разжечь огонь, так что весь обед состоял из солонины с холодным картофелем. «Пришли сюда, Ютона!» «Пусть возьмет у меня штурвал!» — крикнул шкипер. Черный матрос занял место шкипера, и трое белых принялись за жалкий обед. «Живот подвело», — весело сказал Николс, накладывая еду себе на тарелку. «Как у тебя аппетит, Фред?» «Нормально». Он промок до костей, но щеки его горели румянцем, глаза сверкали. «Интересно», — подумал доктор, «ему действительно не страшно или он притворяется?» Напуганный и недовольный собой, доктор хмуро взглянул на шкипера. «Если вы можете переваривать эту пищу, вам впору переварите целого вала», — сказал он. «Вы не поверите, док. Даже в небольшую волну я и думать забываю про диспепсию. Это для меня лучшее лекарство». «Сколько времени еще будет дуть этот проклятый ветер?» «Что, не по вкусу, док?» — Шкипер хмыкнул. «Закату может утихнуть, а может и разгуляться. Разве нельзя укрыться у какого-нибудь острова? В открытом море безопасней. Этим люгерам всё нипочём, они хоть что выдержат». А там за милую душу на риф напоришься. Когда они поели, капитан Николс зажег трубку. Как насчет картишек, Фред? спросил он. Сразимся? Не прочь. Неужели вы будете играть в этот проклятый кривич? – Вскричал доктор. Капитан Николс презрительно взглянул на море. Небольшая болтанка, и все. Черномазый управятся с румпелем не хуже меня. Капитан и Фред направились в каюту. Доктор Сондерс остался на палубе и угрюмо возрился на море. Время тянулось невыносимо долго, а прошло всего полдня. «Интересно, что делает Акай?» — подумал он и с трудом пробрался на нос. На палубе находился всего один матрос. Крышка люка была задраена. «Где мой бой?» — спросил доктор. Матрос указал на трюм. «Спит? Хотите спуститься?» Он поднял крышку над трапом, и доктор, цепляясь руками за поручни, полез вниз. В трюме было темно, хотя горела лампа. Один из матросов сидел совсем голый, лишь в набедренной повязке и чинил штаны. Двое других и Акай лежали в койках и спокойно спали. Но когда доктор, качаясь, подошел к Акаю, тот сразу открыл глаза и улыбнулся хозяину своей милой, дружелюбной улыбкой. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Не боишься?» Акай снова улыбнулся и покачал головой. «Ну, спи», — сказал доктор. Он скарабкался по трапу и с трудом открыл крышку люка. Матрос на палубе ему помог. Не успел доктор подняться, как его окатило водой. Сердце его ушло в пятки. Он выругался и погрозил кулаком яростному морю. «Идите лучше вниз», — сказал матрос. «Здесь мокро». Доктор отрицательно покачал головой. Он стоял, вцепившись в канат. Он нуждался в человеческом обществе. Доктор прекрасно видел, что никто, кроме него, не боится. Даже акаид такой же новичок на море, как он сам был спокоен. Им ничто не угрожало. Они были на люгере в такой же безопасности, как на твердой земле, а между тем всякий раз, когда их нагоняла очередная волна, швыряя на палубу брызги и пену, доктор охватывал трепет. И шпигатов стремительно шумом низвергалась вода. Доктор замерл от ужаса, обливался холодным потом. Ему хотелось забиться в угол и заскулить, он сдерживался лишь огромным усилием воли. Он безотчетно стремился обратиться за помощью к последнему прибежищу — Богу, в которого он никогда не верил и должен был стиснуть челюсти, чтобы из дрожащих губ не вырвалась молитва. Но не ирония ли судьбы? Он, разумный человек, считавший себя чуть ли не философом, оказался жертвой такого малодушного чувства. Доктор мрачно улыбнулся при мысли об этой нелепости. Чтобы он с его быстрым умом, широкими познаниями, рациональным взглядом на жизнь — Он, который ничего не терял в случае смерти, трепетал, а эти люди — невежественные матросы, мошенник-капитан и туповатый Фред Блейк — оставались спокойны. Если вдуматься, это уж чересчур. Чего тогда стоит рассудок? Доктор мутило от страха, и он спрашивал себя, чего же он боится? Смерти. Ему и раньше приходилось глядеть в лицо смерти. Мало того, был момент, когда он решил покончить с собой, только без боли, И понадобилось немало мужества, цинизма и холодного рассудка, чтобы продолжать существование, которое не сулило ничего привлекательного. Доктор был рад, что тогда переборол себя. Но он знал, что его почти ничто не привязывает к жизни. Иногда во время болезни он чувствовал, что его связь с земной долью очень слаба и не только примирялся со смертью, но с радостью ее предвкушал. Боли. Он хорошо переносил боль. В конце концов, если ты способен перенести тропическую лихорадку, нарыв или зубную боль, тебе уже ничего не страшно. Нет, дело было не в этом, а в каком-то инстинкте, над которым он был невластен, и доктор с любопытством рассматривал, как что-то отдельное от себя это ужасное ощущение, от которого у него сохло в горле и дрожали колени. Забавно, — пробормотал доктор, переходя на корму. Взглянул на запястье. Господи, всего три часа. Было что-то зловещее в этом безоблачном ветреном небе, что-то жестокое в его сверкающей голубизне. Казалось, оно не имеет никакого отношения к бурному морю, а морю такой яркой, суровой синевы не было дела до человека. Неведомые ему слепые силы играли им и губили его не по злобе, а в бездумном веселье. «Как прекрасно море с берега!» — мрачно пробормотал доктор, спускаясь в каюту. «Прикупаю два!» — услышал он голос шкипера. Они все еще играли в эту нудную игру. «Как погода, док?» «Примерская. Но прежде чем полегчает, мы еще домаемся, как роженица, что никак не может разрешиться от бремени. Эти люгеры — классные суденышки. И мой ураган нипочём. По мне, лучше выйти в море на таком вот австралийском люгере для ловли жемчуга, чем на трансатлантическом лайнере». «Для вас это родной дом», — сказал Фред. Они играли на тюфяке капитана, и доктор, сменив насквозь промокшую одежду, бросился на второй тюфяк. Читать в неровном свете лампы было невозможно. Он лежал и слушал монотонные голоса игроков. Чем дальше, тем больше они резали ему слух. Каюта трещала, стонала, над головой яростно завывал ветер. Доктор швыряло из стороны в сторону. Вот эта волна, сказал Фред. А Люгеру хоть бы что? 52, 53? Фред снова выигрывал, и шкипер сопровождал игру жалобами на невезение. Доктор Сондерс оцепенев пытался превозмочь терзавший его страх. Время тянулось с ужасающей медленностью. Перед закатом капитан Николс поднялся на палубу. «Немного посвежало», — сказал он, опять спустившись в каюту. «Хочу вдремнуть. Похоже, ночью мне поспать не придется. «Почему вы не хотите лечь в дрейф?» — спросил Фред. «Становиться на якоре при таком ветре? Нет, сэр» пока все идет как сейчас нам ничего не грозит он свернулся калачиком на тюфике и через пять минут уже мирно похрапывал фред вышел на палубу подышать воздухом доктор был сердит на себя за то что свалял такого дурака и сел на это суденышко и на капитана и фреда за то что им был неведом терзавший его страх но когда парусник сотый раз чуть не пошел ко дну и вновь выпрямился доктором стало овладевать невольное восхищение храбрым суденышком в семь часов вечера кок принес ужин и разбудил капитана николса ему удалось разжечь огонь и он приготовил горячее разогрел мясо и вскипятил чай затем они все трое вышли на палубу и капитан николс встал за штурвал ночь была ясная сверкали миряды звезд волнение не уменьшалось накатывающие на них валы казались в темноте огромными как горы вот эта волна вскричал фред На люгер стремительно надвигалась высокая стена зеленой воды с неровным белым гребнем. Казалось, она неизбежно должна обрушиться на них, и тогда Фентон перевернется и над ним покатится вал за валом. Шкипер взглянул на нее и всем телом ужался в штурвал. Он вел Люгер так, что водяная стена должна была ударить прямо в корму. Вдруг их занесло в сторону, раздался грохот, и по палубе пронесся водный шквал. На миг они ослепли. Затем на поверхности возник фальшборд фэнтон стряхнулся как пес выбравшийся на сушу вода потоком хлынула из шпигатов да а тут не до шуток заорал шкипер есть поблизости какие нибудь острова ага если продержимся еще часа два окажемся под прикрытием а как насчет рифов на карте не обозначены скоро взойдет луна шли бы вы оба лучше вниз я останусь сказал фред в каюте душно дело твое а вы док от меня может быть здесь польза как от козла молока. «Помните, что в ваших руках судьба Цезаря!» — закричал доктор Шкиперу на ухо. Сноска. Перефразированные слова Цезаря, приведенные Плутархом в его жизни Юлия Цезаря. Но капитан Николс не получил классического образования и не оценил шутки. «Чему быть того не миновать?» — подумал доктор и решил с наибольшим доступным ему удовольствием провести, возможно, последние часы своей жизни. Он пошел за Акаем. Бой спустился следом за доктором в каюту. «Давай попробуем подарок дзиньцина», — сказал доктор. «Сегодня можно не скупиться». Бой достал из акваяжа лампу и опиум и с привычной беззаботностью стал готовить трубку. Никогда еще первая затяжка не доставляла доктору такого наслаждения. Они курили по очереди. Постепенно на душу доктора снизошел покой. Нервы перестали отзываться на каждое движение люгера. Страх покинул его. После обычных шести трубок Акай откинулся на спину. Еще не все, мягко сказал доктор. «Сегодня в кое-то веке я дойду до самого конца». Движения парусника перестали быть неприятными. Мало-помалу доктор уловил их ритмы. Швырял из стороны в сторону лишь его бренное тело, дух его парил в высотах, куда не достигал рёв шторма. Доктор шагал по бесконечному пространству, но знал и Эйнштейна, что оно ограничено его собственной мыслью. Знал он и то, что стоит ему чуть-чуть напрячь воображение, и он постигнет величайшую тайну, но он этого не делал, так как предвкушать это доставляло ему еще большее наслаждение. Эта тайна дразнила его так давно, что было просто бестактно сейчас, когда каждая минута могла оказаться последней, срывать с нее покров. Воспитанный человек не станет подвергать свою любовницу унижению, показывая, что не верит ей. Акаи уснул, свернувшись калачиком в ногах тюфика. Доктор Сондерс чуть подвинулся, чтобы его не потревожить. Он думал о Боге, о вечности и, посмеиваясь в душе, о нелепости жизни. В памяти его всплывали обрывки стихов. Ему чудилось, что он умер, и капитан Николс, хорон в штормовке, несет его в какое-то неведомое чудесное место. Наконец он уснул.